Глава первая. Ничего не предвещало беды. Я стояла в очереди и тихо зверела. Мне нужно было срочно попасть к распорядителю, но никто не пропускал вперед, как бы сильно не просила. Одна баба передо мной и вовсе чуть в драку не полезла. А с ее комплекцией мне точно не выстоять. Похоже, в прошлой жизни она себе в еде не отказывала. К тому же, вокруг то и дело сновали призраки или души людей, заставляя вздрагивать. Тёмная атмосфера давила на психику и хотелось кого-то убить. Но сейчас я этого сделать физически не могла. И вот, наконец-то, заветный стол. Ираида Лионс? Поинтересовался призрачный мужчина, даже не поднимая на меня взгляда. «Нет!» — с усмешкой произнесла я, глядя на того, кто скоро очень сильно пожалеет, что не ушёл на тот свет. «Маргарита Вьеру!» «Хм...» Протянул он, ища мою фамилию в своем списке и явно не находя. «Нет такой, вы явно ошибаетесь». «Да неужели?» — воскликнула, уперев руки в бока. «Может, тогда вы скажете, почему я тут оказалась?» На меня наконец-то посмотрели, причем окинули скучающим взглядом, словно я была пустым местом, должна признаться, такое со мной впервые. «Девушка, назовите свою реальную фамилию», — повторил он, сверляв взглядом. «Маргарита Веро, повторила, начиная терять терпение. «Этого не может быть! Вас нет в мертвом списке!» Передо мной потрясли какой-то бумажкой. «Ну так в чем проблема? Верните меня в мир живых!» Пожала плечами, надеясь, что проблема разрешится сама собой. «Это невозможно!» — обрадовал он. «Что?» — мои нервы сдали. «Что вообще происходит? Я спокойно шла по улице и через мгновение оказалась в аду! В аду, мать вашу! За какие прегрешения? Вы тут что, с ума посходили? Верните меня обратно!» «Прошу вас успокоиться, сейчас мы все решим», — заверили меня, нажимая на какую-то кнопку. Спустя минуту рядом возник покачивающийся мужик в плаще с капюшоном и косой в руке. Очередь за мной невольно отпрянула назад, а я приготовилась к дальнейшей битве. Просто так не сдамся. «Дуглас, ты должен был забрать душу Ираиды Лионс», — обратился к прибывшему распорядитель. «Но передо мной совершенно другая девушка». «Шеф, тут эта ошибка вышла», — неожиданно промямлил посланник смерти, заставляя меня еще больше округлить глаза. «Ошибка?» Там новичок перепутал девушек. Ну и...» Он сделал характерный жест рукой по шее. «Вы убили меня по ошибке?» Закричала я, возмущенная, что жизнь оборвалась из-за какого-то идиота. «Верните обратно!» «Простите, но мы не можем», — попытался оправдаться служащий. «Что значит «не можете»?» Не понимала я, глядя на этих двоих. «По какому праву вы вообще меня убили? Раз это ваша ошибка, то будьте добры исправить». «Уважаемые, мы не можем вернуть вас в ваше тело, так как оно уже не примет душу, и в скором времени начнется процесс разложения», как маленькой стали объяснять мне. «Но если они думали, что этими словами успокоили, то зря. И если мы вернем вас сейчас, то, скорее всего, через пару месяцев станете не самым приятно пахнущим трупом. Вас первый же некромант упокоит и отправит к нам». «Так, где ваше начальство?» рявкнула, упирая руки в бока. Терять мне было нечего. «Он сейчас занят», — попытались отвертеться они. «Но зря. От меня еще никто не уходил. Особенно, когда на кону стояла моя жизнь. Зовите!» — приказала им, не желая уступать. «Или я устрою такой скандал, что мало не покажется». «Он нас убьет», — вздохнул служитель, активируя какой-то сигнал. Я скрестила руки на груди и стала ждать, притоптывая одной ногой настроение колыхалось на грани бешенства. А ведь утром ничего не предвещало беды. Проснувшись, сбегала в столовую и, перекусив, направилась на занятия. Назвать меня прилежной адепткой никак нельзя, но чтобы получить диплом, надо хоть иногда показываться преподавателем. Я училась на третьем курсе ведьминской школы и через год должна была получить диплом. Завела бы себе фамильяра и отправилась в столицу покорять местный народ. К сожалению, магией меня природа нещедро наделила. Я владела лишь водой, изредка не поддающейся. А так как покойная мать была ведьмой, то специализация определилась сама собой. Не скажу, что мне сильно это нравилось, зато профессия неплохая. Ведьм, как и магов, уважали, и я надеялась на некоторые льготы после учебы. Отсидев на занятиях, решила зайти в магазинчик и купить несколько ингредиентов для зелий. Впереди маячили как минимум три лабораторных, поэтому запасы быстро подходили к концу. Да и чего греха таить, я еще и на стороне торговала зельями по маминым рецептам. И зачем полезла помогать той женщине? Не сунься я к этому букету, не оказалась бы на чужом месте и в аду. «Послушайте, давайте мы с вами отойдем в мой кабинет и там поговорим», предложил главный, явно не желая звать своего начальника. «Введи! Царственно разрешила я!» и мы переместились в какую-то пещеру. Кроме стола, пары стульев и световых сфер тут ничего не было. Да, скудненько. «Уважаемая госпожа Вьеру», — начал он лепетать, и я поняла, что сейчас будут уговаривать разойтись мирно. «Но сейчас не тот случай. Я жить хочу». «Мы понимаем, что виноваты в вашей скорпостижной смерти, но вернуть вас назад не можем». Это против правил и обстоятельств. Ваше тело не примет вас обратно. Если бы ошибка обнаружилась раньше, то ее еще можно было бы исправить. А сейчас, увы, он развел руками. «И что вы предлагаете?» — поинтересовалась я, скрестив руки на груди. «У меня, знаете ли, планы на жизнь были. А теперь...» — я повторила его жест. «Мы можем предложить вам один выход, но он...» Тут говоривший замялся и быстро посмотрел по сторонам. Не совсем законный. «Я вас слушаю», — улыбнулась ему, понимая, что мне, в принципе, терять-то нечего. «Мы можем переселить вас в другое тело, подобрать девушку, которая только умерла, и заменить душу», — начал говорить он, заставляя меня округлить глаза. «Это единственная возможность вновь стать живой. Или же вам предстоит пройти перерождение и начать все заново?» Последние его слова заставили задуматься. «Все же жить в другом теле — то еще удовольствие. Я ведь не знаю, кем окажусь. Вдруг это будет младенец или старая женщина. А с другой стороны, уйдя на перерождение, мне точно придется начинать с пеленок, да еще и без памяти. Да... Я бы хотела уточнить пару нюансов, немного подумав, ответила ему. Во-первых, тело должно быть примерно моего возраста, можно чуть младше». Во-вторых, обладать магией, ведь не зря я в ведьминской школе училась. В-третьих, мне нужны гарантии. Ну, с первыми двумя пунктами проблем не возникнет, заверили меня, полагая, что рыбка на крючке. А вот с последним, мы можем подписать соглашение, что вы не имеете претензий, а мы обязуемся обеспечить телом. Поверьте, у нас каждую минуту умирает как минимум сотня людей, так что проблем не возникнет. Соглашение я подпишу лишь после получения тела улыбнулась в ответ. «Знаю я таких. Сейчас красиво говорят, а потом сюрприз будет». «Боюсь, это придется делать в момент перехода», — огорчили меня. «Иначе ничего не выйдет». «Хорошо», — махнула рукой, твердо настроенная жить. «А уж с остальными проблемами разберусь позже. И долго мне ждать?» «Сейчас посмотрим», — ответил он, и в воздухе возник какой-то пергамент с именами. «О, есть подходящее тело. Девушка, могиня, возраст практически как у вас. Буквально минуту назад прибыла. И даже имена совпадают. Поэтому не придется запоминать новое. Берете?» «А ее память сохранится?» Подозревая, что в новом теле мне придется вести себя по-другому. «У вас на это будет около двух часов», — огорошили меня, «пока новое тело будет подстраиваться под вас, а потом останетесь только вы». «А увидеть его я могу?» «Нет, решайте быстрее», — поторопили меня. «Через десять минут после смерти душу уже не вернуть в тело». «Хорошо, я согласна», — ответила, понимая, что выбора-то особого нет. «Сейчас главное вновь стать живой, а уж потом разберемся со всем остальным. В крайнем случае, что мешает мне вернуться сюда?» «Отлично», — заявили и протянули лист. «Подпишите вот тут». Я хотела прочитать то, что собираюсь подписывать, но тут мою душу стало куда-то утягивать, причем довольно сильно. «Подписывайте», — торопил меня бессмертный гад. «Началась привязка к телу, а без подписи вас выкинет обратно и уже невозможно будет вернуться». «Сволочь», — мысленно произнесла я, ставя роспись. Документ тут же исчез, а я полетела в пустоту. На мгновение захотелось заорать, но мне все же удалось сдержать свои страхи. Странный темный туннель постепенно становился светлее, а потом почувствовала, как меня втянуло в какую-то воронку. «М-м-м-м», <сосы> <сосы> <сосы> простонала я, открывая глаза. «Получилось?» Попыталась встать и поняла, что не могу. Тело словно не слушалось. «Черт! Неужели обманул? Хотя...» «Возможно, это просто слабость после перемещения». Я попыталась повернуть голову, чтобы осмотреться, но ничего не вышло. Сначала хотелось предаться панике, но потом взяла себя в руки. Тот горемычный говорил, что у меня не более двух часов на то, чтобы узнать подробности жизни данного тела. Надо воспользоваться этим шансом, а то может выйти конфуз. Закрыв глаза, попыталась расслабиться и настроиться на получение информации. Сначала ничего не происходило, и я даже подумала, что меня все-таки обманули. А потом в голове стали мелькать картинки одна за другой. Что ж, тот гад не соврал. Имена у нас и вправду были одинаковыми. Вот только титулы различались. Я-то была обычной девушкой, а умершая — викантессой. Маргарита Алиана Норгеро Хорошо, что младшая в семье и не особо любимая всеми. И причина проста. Она некромант. Я, конечно, просила магию, но не думала, что получу такую. Впрочем, это не самая главная проблема. Мне на момент смерти было 24, а ей через полгода будет 20. Ничего примечательного в ее жизни не наблюдалось. Тепличный цветочек, который всю жизнь гнобили. По-другому и не скажешь. После обретения дара ее семья относилась к ней с прохладой, ибо темный дар — Считался проклятием. А эти снобы были за чистоту крови, поэтому отказаться от ребёнка не смогли, но постарались сделать всё, чтобы она чувствовала себя виноватой. Да, вот тебе и родственнички. Пару месяцев назад девица попала в академию, чтобы освоить свой дар, но даже тут ей не давали покоя. Бывшие подруги, с которыми она когда-то отдыхала и играла, сейчас отвернулись от неё». Она ведь попала на факультет некромантов. Кстати, данная профессия весьма хорошо оплачивалась, так как тёмных магов было крайне мало. И это радовало. Значит, мне придётся выучиться, чтобы не пропасть. Хм, ничего, такие трудности меня не пугали. Я изучила жизнь девушки от и до, запоминая всё, что возможно, и пытаясь перенести её память в свою. Не знаю, вышла ли у меня, но в какой-то момент просто уснула. Следующее пробуждение было более приятным. Я с удовольствием потянулась на кровати и поняла, что тело меня слушается. Ах, как же приятно чувствовать себя живой! Сев на кровати и свесив ноги, стала осматриваться. Итак, в комнате я была одна, что уже радовало. Само помещение небольшое. Единственное окно с широким подоконником и темно-синими шторами. Односпальная кровать, чистое белье, мягкая подушка и одеяло, рядом тумбочка. Около окна деревянный стол, на котором стопками стояли книги и лежали письменные принадлежности. На одиноком стуле висит полотенце, слева от входной двери расположился небольшой шкаф, а недалеко от него еще одна неприметная дверь. Подозреваю, что там находится ванная. Что ж, удобство рядом — это просто отлично. Попыталась встать но тело слушалось плохо. Невольно перевела взгляд на запястье и поняла, каким образом девушка решила покончить с собой. Она перерезала вены, а причиной была глубокая депрессия и полное одиночество. Почему-то она решила, что никому не нужна, и ее смерть станет облегчением для семьи. Да, мне придется быть серой мышкой. Тяжело будет. Самое интересное — крови вокруг не наблюдалось. И это несколько странно но сейчас я не буду заниматься данным вопросом. Мне бы понять, как я теперь выгляжу». Единственное зеркало висело на дверце шкафа, и его явно давно не протирали. Ходить в новом теле было немного непривычно, поэтому пришлось держаться за стенку. Но уже через десять шагов координация стала намного лучше, и я смогла встать ровно. Протерев зеркало рукой, стала рассматривать себя. «Да...» Похоже, девушку либо не кормили, либо она на диете сидела, потому что в отражении был скелет, обтянутый кожей. Нет, мяса на этих костях имелось, но крайне мало. Я, конечно, мечтала быть худой, но не до такой степени. К тому же бледная кожа добавляла жалости. Рост средний, что радовало. Пепельные волосы до поясницы немного оттягивали голову назад, но тем не менее мне нравились, хотя свой бывший рыжий цвет – Я все же больше любила. Узкое треугольное лицо с резкими скулами, большими сине-зелеными глазами, которые придавали мне некий шарм. Я раньше никогда не встречала такой цвет. Вообще, мне на мгновение показалось, что он образовался из-за смены души. В старом теле у меня как раз были зеленые глаза. В общем, смотрелось необычно. Губы обычные, не пухлые. А вот брови темные, что сильно отличалось от всей внешности. Бывшая владелица данного тела, как по мне, выглядела несколько нестандартно, но то можно посчитать изюминкой. Больше всего я жалела о своей груди. У меня была полноценная четверка, а тут даже двоечка едва наберется. Эх, сколько мужских взглядов я ловила и сколько голов поворачивалось мне вслед. А теперь... Впрочем, не будем о грустном. Я жива, и это самое прекрасное. Насколько поняла, сегодня выходной, поэтому никуда спешить не надо. Завтрак начинался через полтора часа, и у меня есть возможность обследовать гардероб, а также ознакомиться с тем, что предстоит сделать дальше. Как это ни странно, но память бывшей владелицы сохранилась, поэтому я знала, что живу на третьем этаже женского общежития. Причем тут вообще было занято всего 10 комнат из 30, ибо этаж полностью принадлежал факультету некромантии а народу на нём училось не так уж и много. Столовая находилась в соседнем, отдельно стоящем корпусе и была абсолютно бесплатной. Кстати, тут не было разделения на богатых и бедных. Все равны. Конечно, негласно всё же иерархия существовала, но я была не в самом низу. Самое интересное, что Марго обладала феноменальной памятью и запоминала всё, что однажды увидела. Правда, об этом никто не знал. Девушка скрывала свою способность — И я могла ее понять. Имея такую внешность и дар, приходится тяжело. А если еще и выделяться знаниями, то вообще могут темную устроить. Поэтому на потоке она была в середине. И мне, видимо, пока придется придерживаться данной позиции. Если я резко поменяю поведение, то у многих возникнут вопросы. Хуже всего дело обстояло с родственниками. Рано или поздно мне придется с ними встретиться. Надеюсь, сдержусь. Я просто не понимаю, как можно было довести собственного ребенка до такого состояния. С другой стороны, у меня с родителями тоже отношения не складывались. И что-то мне подсказывает, что из-за того, что я умерла, никто горевать не будет. Немного порассуждав о превратностях судьбы, направилась к шкафу. Да, все оказалось еще хуже, чем я думала. В академии было принято носить форму, и нетрудно догадаться, что некроманты предпочитали черный. Вкупе с моей бледной кожей это смотрелось просто ужасно. Но в отличие от остальных, нам разрешалось носить штаны, так как бегать от зомби в юбках — то еще удовольствие. Впрочем, такое послабление давали еще и боевикам. Нет, юбка и даже платье в шкафу висели, но надевать мне их совершенно не хотелось. Поэтому после недолгих обдумываний я остановилась на чёрных штанах, чем-то напоминающих лосины, такого же цвета рубашки длиной до середины бедра и тёмно-синей жилетки. Да-да, этот цвет тоже был разрешён, но почему-то не особо пользовался популярностью у моей братьей. С волосами пришлось повозиться. В прошлой жизни они у меня едва достигали плеч, и особого ухода не требовали, а тут... В общем, коса получилась немного кривой, но на первый раз и так сойдет. Кстати, сама Марго обычно делала пучок, что еще больше придавало ей вид мыши. До начала завтрака оставалось около получаса, поэтому я решила выйти и прогуляться. Надо было посмотреть, что находится на территории. Конечно, все это есть в моей памяти, но вживую увидеть интереснее. За дверью комнаты оказался огромный коридор с множеством одинаковых дверей, на которых висели номера. Угадайте, какой был у меня? Правильно, тринадцатый. И это странно. Все же на третьем этаже нумерация должна быть намного больше. Но дойдя до лестницы, я поняла, что тут все сделано как-то по-другому, ибо все номера были разными. Тридцать второй, сорок пятый и даже сто второй. В любом случае, мне, как обычно, повезло. Спустившись вниз, прошла мимо комендантши, которая лишь кинула на меня взгляд и вновь уткнулась в какую-то книгу. Судя по обложке, любовный роман. Улица встретила ласковым солнцем и несильным ветерком. Народу в пределах видимости не наблюдалось. Неужели все еще спят? Итак, что мы имеем? Рядом с общежитием находилось сразу несколько зданий. Одноэтажное было столовой, и до него всего пять минут пешком. Чуть в стороне жили парни, а самое главное здание, где проходили все занятия, располагалось за общежитиями. Судя по окнам, там не менее пяти этажей, три башни с конусовидными крышами, главный вход украшали горгульи, а рядом журчал фонтан. Сама территория ухоженная, трава подстрижена, дорожки чистые, множество деревьев, есть сад для отдыха со скамейками. В общем, все удобства для учебы и отдыха. Красота. Но почему-то мне кажется, что где-то тут скрывается подвох. Неожиданно о себе напомнил желудок. А я ведь не ела уже не помню сколько, поэтому поспешила в сторону столовой. Она оказалась очень просторной, со множеством длинных столов. Справа находилась раздача. Нужно было взять поднос и набрать чего душу угодно. Я быстренько наполнила свой кашей с фруктами, компотом и парой бутербродов с сыром так как пока никого не было, выбрала место у окна, согласно воспоминаниям девушки. Она обычно сидела одна, и я не стала нарушать данную традицию. Сейчас нужно разведать обстановку и расстановку сил. Ела неспешно, из-под наблюдая за тем, как столовая наполняется народом. Да, колоритненько. Оборотни, гномы, вампиры, темные и светлые эльфы, люди. Кого тут только не было. Кстати, о том, что нахожусь не в своем мире, я знала точно. У меня на небосклоне было одно светило, а тут их целых два. А в остальном ничего отличительного не наблюдалось. Тем не менее, мне нужно изучить данный вопрос, чтобы понимать, во что же я влипла. А лучше всего это сделать в библиотеке. Приняв такое решение, собрала поднос и пошла относить его на мойку. В это же время мне навстречу шла толпа девиц. И потому, как некоторые из них смотрели в мою сторону, я поняла, что конфликта не избежать. «Посмотрите на эту нищенку!» — произнесла главная из них. Селена Лорео, маркиза, и по совместительству бывшая подруга. «Еще год назад мы вместе играли, гуляли и строили планы, а потом в ней проснулась магия земли, а во мне темный дар. И как только это произошло, она разорвала все связи». Конечно, я на ее фоне смотрелась бледно. Брюнетка с ореховыми глазами, немного вздернутым носиком, ямочкой на подбородке, фигурой, песочные часы и томным взглядом. Она пользовалась популярностью у парней, в то время как на меня они смотрели с жалостью. — Что, опять в своей книге зароешься? — продолжила говорить она, а ее приспешнице едко улыбаться. Как же мне хотелось намотать ее волосы на кулак и хорошенько приложить лицом о ближайший стол. Но нельзя. Ничего, время покажет, кто будет смеяться последней. Поэтому, чтобы не затевать конфликт, обошла ее по кругу и, поставив под нос, отправилась получать знания. Библиотека оказалась выше всяких похвал. Такого огромного помещения со стеллажами давно не встречала. Не могу сказать, что я была очень прилежной ученицей, но и не халтурила. Система получения книг оказалась весьма простой. При поступлении каждому адепту выдавался серебряный браслет шириной в два пальца. На нем записывалась вся информация о владельце, поэтому для опознания или, например, прохода в город нужно было просто приложить его к специальному месту. Конечно, распорядитель зала немного удивился моей просьбе дать книги по миру, но через пару минут вынес весьма скудный справочник, заставив мысленно скривиться. Я поинтересовалась, могу ли прочитать в своей комнате, и получила добро. Мне также подсказали, чтобы ее вернуть, надо провести браслетом по книге, и та окажется на столе библиотекаря. Правда, так можно поступить не с каждой книгой. Жаль. Вернувшись к себе, разлеглась на кровати и стала читать. Сам мир назывался Эринар. Существовал довольно давно и имел несколько богов-покровителей, о которых обещали рассказать далее. Имел три материка. Один полностью принадлежал драконам, которые допускали к себе лишь избранных. Зато сами часто посещали другие земли и активно учились в той же академии. Кстати, она была единственной в мире. Почему, до сих пор непонятно. Тем не менее, сюда принимали всех, у кого имелся дар. А вот выпускались немногие, так как учеба была интенсивной. Тех, кто ее не прошел, отчисляли и дар блокировали, чтобы адепт не смог никому нанести урон. Думаю, это правильно. Хотя родиться с даром и потерять его весьма болезненно. На другом материке, который большую часть времени был покрыт снегом, жили норманды. Они в совершенстве владели водной и ледяной магией, а также были поставщиками многих видов рыбы, мяса и меха. Ну, а на самом большом обитали все остальные народы. На данный момент глобальных войн или столкновений не было, что лично меня радовало. В то же время оказалось, что некромантов не хватает. Дар проявлялся настолько редко, что его специалисты ценились на вес золота. Впрочем, у этой медали была и обратная сторона. Большая часть жителей попросту боялась нас. А вот в моем старом мире быть некромантом считалось престижным. В общем, ничего особенного мне найти не удалось. Наши миры чем-то похожи, поэтому буду стараться постепенно вникать в происходящее. Кстати, у меня еще домашняя работа не сделана. Пришлось вставать с кровати и садиться за стол. Хорошо, что Марго имела такую шикарную память, ибо я смогла со всем справиться буквально за час. Конечно, пару раз пришлось заглянуть в учебник, а в остальном мне даже понравилось. Никогда не думала, что некромантия меня увлечет. «Все же, как ведьма, я себя тоже неплохо ощущала. Но там у меня были не самые выдающиеся способности, поэтому сейчас, если хочу выбиться в люди, придется постараться. Раз уж дали второй шанс, то не стоит его упускать». Оставшееся до отбоя время провела в комнате, изучая учебники и запоминая написанное, а также постоянно возвращаясь в память владелицы тела. Я уже начала воспринимать его как свое, но, тем не менее, глубоко в душе понимала, что это не совсем правильно. К тому же я не знала, сколько мне будет доступна ее память, и старалась запомнить побольше. Самым страшным для меня была встреча с семьей. Конечно, это произойдет не скоро, но, тем не менее. Из того, что я увидела, стало понятно, что Марго там практически не ценят. Она хороша как товар для какого-нибудь престарелого извращенца. Мало кто возьмет жену с темным даром. Даже среди магов. Боятся. Да, с родственниками у меня могут возникнуть проблемы. До 23 лет девушка находится под опекой семьи, и они решают ее судьбу. Хотя, если доказать, что ты способна сама себя прокормить, то можно вырваться раньше. Надеюсь, идти на крайние меры сейчас мне не придется. Ближе к вечеру, поняв, что сил уже ни на что нет, сходила в душ и, переодевшись в казенную пижаму, отправилась на покой. Но стоило мне закрыть глаза, как я полетела куда-то вниз. «Опаздывайте!» — раздался рядом строгий и явно недовольный голос. Я обернулась и узрела перед собой обычный деревянный стол, за которым сидела женщина. На вид лет сорок, может больше, сухая, как жерть, с узким лицом, черными глазами, алыми губами, резкими чертами лица. «Простите?» — нахмурилась я, не понимая, что происходит. «Куда опаздываю?» «На работу, милочка!» — снисходительно ответили мне. «Кем?» — все так же недоумевала я. «Может, это сон?» — ущипнула себя и вскрикнула. «Черт! Это происходит на самом деле!» «Смертью!» — улыбнулись мне и протянули лист. «Ваша подпись!» Я посмотрела на контракт, который мне подсунули практически в воздухе в момент перехода, и на котором я поставила свой розчерк. Пришлось кивнуть. Поздравляю! Вы приняты на работу в ад, на должность собирательницы душ или попросту смерти. Стоило ей это произнести, как у меня в руках оказалась коса. Деревянная рукоять из черного дерева блестела, как новая, а само лезвие было изогнутым и имело рисунок в виде замысловатого узора. Также на мне возник весьма облегающий костюм, состоящий из рубашки и брюк, и все это дополнялось плащом с капюшоном с красной подкладкой. «Простите, но это ошибка!» — попыталась отказаться от сомнительной чести. «Меня обманом заставили это подписать, и вообще перед этим убили по ошибке! Я живая! Я никак не могу быть смертью! Верните меня обратно!» «Девушка, успокойтесь!» — рявкнула она, заставив меня вздрогнуть. «Ошибки быть не может! Вы подписали контракт!» «Да не хотела я его подписывать!» — рыкнула в ответ, так как вся эта ситуация стала изрядно доставать, а вокруг уже собирался народ. «Ну и кому тут жить надоело?» — прозвучал немного грубоватый, но при этом весьма приятный мужской голос, заставляя меня вздрогнуть. Я подняла глаза и увидела перед собой мужчину. Высокий, я ему едва до плеча доставала, мускулистый, легкий загар на коже, каштановые волосы коротко стрижены, карие глаза с желтыми крапинками, резкие скулы и острый подбородок. И черная одежда, которая ему очень шла. А уж две расстегнутые верхние пуговицы заставляли мою фантазию идти совершенно не в том направлении, которое сейчас нужно. «Хозяин!» — пролепетала бедняга, побледнев еще больше. Хотя лично я и не подозревала, что такое возможно. «Понимаете, тут возникла одна небольшая проблема». «Небольшая?» — прошипела я, забыв о том, что рядом народ. «Да как?» «Дамочка, помолчите!» — оборвал меня незнакомец, заставив закрыть рот и заскрипеть зубами. «Я не вас спрашивал». «Да кто вы такой, чтобы мне рот затыкать?» — возмутилась я, потеряв чувство страха. Похоже, оно просто отключилось. «Позвольте представиться. Аид, повелитель ада», — улыбнулся он, заставив меня сглотнуть. «Похоже, я влипла».